Глава 121. Я и представить себе не могла, что получу столько денег. Однако вскоре по почте пришел экземпляр договора, согласно которому издательство, спасибо, Адели, обязалось выплатить мне аванс в размере 200 тысяч лир. Еще сто тысяч после подписания договора, и еще 100 после сдачи рукописи. У матери перехватило дыхание».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 К моему изумлению, издательство взяло на себя все мои расходы, включая питание и железнодорожные билеты. Джина сказала, чтобы я заставила список своих трат, и мне их оплатят. А потом попросила передать привет Аделе. «Мы с ней недавно разговаривали по телефону», — добавила она. «Она у вас очень высокого мнения». На следующий день я уехала в Пизу. Мне не терпелось обнять Пьетро.